Кроме того, что он был ножом и ножом хорошим из златоустовской стали, он еще был пилой по металлу, открывалкой для бутылок и консервных банок, плоской отверткой, шилом с ушком, приспособлением для сгибания и ломки проволоки, 5-сантиметровой линейкой с миллиметровыми делениями, гаечным ключом, напильником, кастетом для нанесения тычковых и секущих ударов, пластиной для метания осякен, а еще... Им можно было ковырять в зубах. И весил он всего 50 граммов. Но из всех его функций я использовал только отвертку. Осторожно снял с рации защитный кожух и принялся внимательно изучать электронные потроха. За этим занятием меня и застал док. Он свалил подскальный навес, где мы облюбовали место для дневки, охапку сосновых веток, присел рядом со мной на корточке и некоторое время с интересом наблюдал за моими действиями. Потом спросил, что ты хочешь найти? — Ничего, — сказал я. — Я хочу не найти ничего. Вот эта хреновина не кажется тебе подозрительной? — Нет. Это блок питания, а не то, о чем ты подумал. — А о чем я подумал? — О том, что радиосигнал из центра может преобразовываться в текст или в звук, А может, и во взрывной импульс. Этот импульс пойдет вот сюда. Он показал на какую-то плашку. Это самоликвидатор. Взрывчатки здесь граммов десять, не больше. Ты меня успокоил, — сказал я, приводя рацию в первоначальное состояние. А то я уже начал бояться, что у меня крыша слегка поехала. Когда сталкиваешься с непонятным, существует только два способа сберечь крышу. — произнес док, — всегда готовый поделиться с младшими товарищами опытом своей жизни. Первый — попытаться понять, а второй — даже и не пытаться. Ждать, пока разъяснится само. Все всегда разъясняется. — Разъясняется, — согласился я, — только иногда слишком поздно. Мы подкрепились тушенкой, разогрев ее на таблетках сухого спирта, распределили дежурство. Ребята завернулись в плащ-палатки, повалились на лапник и мгновенно вырубились. А я остался валить. Песчинкой на дне океана безлюдья и тишины. Огромный багровый диск солнца восстал из испарений далеких уссурийских болот. Земля медленно поворачивалась перед ним, подставляя заполненные туманом низины и бурые скалы, ограненные ветрами лютой зимы. Через три часа меня сменил артист. Он вкусно до хруста в суставах потянулся, потер отросшую за сутки светлую щетину, потом плеснул из фляжки немного воды на пальцы и смочил глаза. Сочтя туалет законченным, прищурился на залитые свежим солнцем увалы и спросил, — Тебе не кажется, что во всем этом есть какая-то театральщина? — В чем, — уточнил я, понимая, что он говорит не о пейзаже. В нем-то как раз никакой театральщины не было. Была избыточность, первозданная дикость, существующая сама по себе вне всяких эстетических категорий. — Во всем. — повторил артист. — Наше снаряжение, арсенал, космическая связь, черные акулы с ракетами, а эти дуры зеленые... Кивнул он на трубы ручных зенитно-ракетных комплексов вегла, один из которых выпало тащить ему, а другой — мне. — Они-то нам на кой хрен? — Положено! — ответил я любимым словом давешнего подполковника. — Кому? — Если мы — разведгруппа... «Ни к чему нам это железо? А если мы штурмовой отряд, где бронетехника и огневая поддержка? Потому я и говорю, какая-то идиотская демонстративность, не находишь?» «Возможно», — подумав, сказал я, — «только кто, кому и что демонстрирует?» «Может быть, мы это поймем, когда увидим объект». Артист хотел еще что-то добавить, но вдруг замер, и напряженно прислушался. В шум ветра и щебет лесных печуг вплелся какой-то чужеродный звук, будто где-то очень далеко стрекотал трактор. Звук явственно приближался. Это был не трактор. Это был патрульный вертолет. Мы вжались под скальный навес. «Да, это был вертолет. Но не какой-нибудь там Ми-2 или Ми-4». Это был вертолет огневой поддержки Mi-28 с бронированной кабиной и остеклением, выдерживающим прямое попадание пуль калибра 12.7, с электронной системой регулирования двигателей и устройством для поглощения собственного инфракрасного излучения, с оптикой электронным каналом и телевизионной системой обзора при низких уровнях освещенности с двадцатикратным увеличением с лазерным дальномером и прибором ночного видения, с 30-ти миллиметровой пушкой на турели, с 16 сверхзвуковыми управляемыми ракетами «Вихрь» на подвеске и с другими примочками. «Как тебе нравится эта театральщина?» — спросил я. йоксиль — с уважением сказал артист. «Это становится интересным!» Вертушка прошла над плато низким широким кругом и удалилась на юг, туда, где был наш объект — обыкновенный аэродром.